— Игровые автоматы, да? — Тулебеском покачал головой, не веря в то, что показывали мониторы службы безопасности. — Немало парней думают, что могут сорвать куш, играя по домашним заготовкам в блэкджек или в покер, если они считают, что выигрыш от собранного дома покроет убытки на неудачных руках. Док усмехнулся. «Это уж точно. Только сосунки играют в виде автоматы. На них минимальная возможность выиграть. Вы показывали нам это, когда мы с капитаном впервые попали на Лорелею?» «Да», — сказал Беском. «Я полагаю, капитан не сказал своему старику, который...» «Однако, посмотрите на жетоны, которые он опускает в аппарат». «Да, я наблюдал за ним так близко, что мог различить седые волосинки на головах двух старушек, сигналящих ему из машины», — сказал док. «Просто у него лихорадка, вот и все». «Ну что же, он взрослый человек», — сказал Беском. «Я думаю, может себе позволить потерять парочку долларов». «Дьявол, я не думаю, что мы проделали бы серьезную брешь в его бюджете». Даже если у нас были автоматы с минимальной ставкой в тысячу долларов. А это неплохая идея, кстати. Ну а какой в этом смысл? При таких ставках за них не садился бы кто-либо с бюджетом меньше, чем у Виктора Шутта, ответил Док. А выплаты тогда должны были бы такими высокими, чтобы от волнения потели ладони миллиардеров, сказал Беском. Сейчас он играет из принципа. Считает наш процент выплат излишне высоким и хочет нам это доказать. Чтобы его по-настоящему зацепить, недостаточно предложить даже миллион долларов. Ведь он торгует вооружением в планетарном масштабе. Док потер подбородок и наклонился, чтобы указать на изображение Виктора Шутта на мониторах службы безопасности. А что, если создать аппарат специально для Виктора Шутта? предложить ему джек-пот такой, что сделает честь всему казино. Но долго играть у него не получится. Он быстро спустит достаточно жетонов, чтобы признать, что мы не работаем себе в убыток. — Хитрец! — сказал Беском, позмеиваясь. — Только есть одна проблемка. Мы не являемся владельцами казино и не вправе принимать данное решение. Владельцем является рота Омега, и мы не можем как предложить большие ставки, так и выплачивать сумасшедший выигрыш, если его кто-нибудь выиграет. Даже на Лорелее, где законы крайне лояльны к всевозможным корпоративным правилам. Поэтому сделаем шансы такими, чтобы победить было невозможно, настаивал Док. «Скажем, он должен получить одновременно пять джекпотов на пяти разных автоматах «или другую комбинацию шансы на которую один на триллион». «Это заманчиво, док», — Беском покачал головой. «Но мы не можем сделать ничего подозрительного без согласия капитана. И давайте закончим на этом. Меня не волнует». Что мы можем этим ликвидировать безграмотность его отца, который считает этот бизнес неприбыльным? В конце концов, Виктор Шут является отцом капитана. Я думаю, вы правы, ответил док. А кстати, кто-нибудь связался с капитаном Шутником? Я уверен, он хотел бы знать, что здесь находится его отец. Я получил его согласие уже на то чтобы показывать бухгалтерские книги сказал беском щелкнув пальцами, но это его новое причуда я не уверен что с ней можно сделать но разве что выдать всю подноготную безутайки верно сказал док он нажал на одну из кнопок на своих наручных часах и кивнул сейчас в лагере на зинобий полдень поэтому он в зоне досягаемости видеосвязи. Может, вы позвоните или это сделать мне? Или просто отправить ему срочное сообщение и ждать ответа? Так как его отец просиживает здесь рабочее время, я думаю, стоит сообщить лично, проговорил Беском. И так как это игорный бизнес, На мой взгляд, конфиденциальность не будет лишней. Мири, ты тоже хочешь с ним поговорить? Существуют вопросы, на которые могу ответить я, а если такие, где лучше отвечать тебе. Да почему бы и нет, сказал док и показал на монитор. Одно хорошо. Наша проблема никуда не денется. Ну, разве это идет к кассам за новой партией фишек? — Будем надеяться, что такие поездки для него обычное дело, — сказал Бескон со слабой улыбкой и дал команду соединить его с капитаном Шутником.